Глава двадцать т р е Смотрел я зверем, лютым таким, лохматым, со скаленными зубами и капающей слюной, пучил глаза самым с злым и угрюмым образом, пугал. — о в а ш а заикающийся и постоянно оглядывающийся на меня человек тянул трясущиеся руки к Виталику. — Ваше величество! Сидящий внутри короны, п о л о ж е н н о й на сидушку императорского трона, Виталик озадаченно крякнул и принёсся скрести толстенькие бока задними лапами, не забывая подозрительно поглядывать на тянущего к нему грабли человека. Остальные, набившиеся в тронный зал в количестве полутысячи народу, стояли, затаив дыхание. Атмосфера была очень напряжённая. «Слышь, давай быстрее, спать хочу, умираю», — ломкую тишину разорвал громкий девичий голос. Скосив глаза вбок, не вытянул а из кулака указательный палец, затем сильно ткнул к р и к у н ю в самый крупный синяк на пузе со словами и ц ы ц п р и б ь ю Болтушка уикнула и зашипела, а я, состроив страшную гримасу, ускорил ей стоящего перед троном мужика. «Разрешите вас свергнуть, у ваше величество!» быстро лепечет мужик, вынимая моего утконоса из короны и, подхватив под толстые бока, аккуратно ставя на пол т р о н а зала. и т а л и к извернувшись, цапает ойкнушего мужика за пальцы, а затем, шлепнувшись пузом на пол, тут же припускает ко мне на ручки. «В нашем полку бывших прибавилось». «Свершилось!» — восклицает укушенный, куда более смелым жестом смахивая корону на пол. Та звенит, катится, падает у ног ближайших зрителей, но те, в отличие от разных всяких, даже не думают ее хватать. Никто не отрывает в з г л я д а от представителя всего шватстада, только что свернувшего последнего императора. Все ждут решения системы. Моя задумка с битвой в чистом поле увенчалась сокрушительным успехом. Четкая, быстрая и бескровная победа над паладинами Киаматта, дарованная нам свойствами моего топора, полностью сокрушила дух жителей империи. Подобного никто не ожидал. Все реваншисты, все крикуны, все патриоты, оравшие, что империя будет жить и всем еще даст по щам, тут же стали последними брехунами. Их авторитет у народа моментально скатился ниже Плинтуса. н а вроде вот этой отработавшей своё короны. Власть перешла к моим ставленникам. Если быть совсем уж точным, то к моим запуганным дал срачки ставленникам. И вот мы стоим в тронном зале императорского дворца. Император свержен народом, н а последний, затаив дыхание, ждёт признания легитимности от системы. все нервничают лицами переступает с ноги на ногу много дышат картаур в заурмархаун играй вены тоже присутствуют больше рассматривая нас чем остальное морды у представителей империи очень сложные особенно у жаба не успели еще бедолаги обработать новую действительность ну и стоящая возле меня т и х о ворчащая и потеряющая живот р у к а как иротта -то, тоже ломала мозг присутствующим заставляя н е к у сукову излучать массу всяких чувств непоследовательной направленности. Ну да, после эпической битвы старых подруг, мимика, похеряв своими умениями всю координацию движений у у Рюки, долго пинала ее мычащее тело, валяющееся в траве, изрыгая массу нелестных эпитетов по поводу белой дуры, бросившей ее в лесу на депрессию и одиночество, пинала, пока ч к и здоровья не подошли к концу и чуть-чуть сверху, Рюка к л е м а л а с ь превратилась из страшной мускулистой белой человекообразной фигни в высокую, спортивную, еле одетую в подобие купальника девушку с белыми волосами. Тут же увидела всех присутствующих, что отдается на милость победителей, и вообще она теперь с ними. И вообще она к нам бежала не всерьез, а так, силой помериться. Почему? Да потому что паладины Киомата ее достали уже давно, у ж е горькой редьки своим о т н о ш е н и е м и поведением. Но эти суровые дядьки вечно находили себе, где поубивать монстров, а заодно и подлечивали, как корота, когда она ловила по морде сверх норматива. Вот такие там у них в к о л ь т и были сложные отношения. Безбашенная, не особо умная лисица с суровым паладином никуда не стучалась идеологически. Но была до безобразия сильная и, благодаря классу варвара, умела, как никто, наносить массовый урон по небольшой площади. А это г о за году р у с о т о в а р и щ е было вполне выгодно. С другой стороны, как легкомысленно заявила Китсуне, вовсю обнимая сопротивляющиеся этому мимику, паладины и лисица друг друга достали до самых печенок. Гномы запарили девушку лекциями, а она их заколебала своей простотой. «Так что матч краем я вся ваша, даже если не хотите». «А нафига Риуки сорок голых и злых гномов?» Она-то, как никто, знает, что никаких запасных доспехов у паладинов к и а м а т т а не было. Да и денег-то особо тоже. Попробуй заработать что-нибудь, когда ты ходишь и сокрушаешь, а не сидишь на одном месте, целенаправленно выбивая ценности. Шок от всего этого был довольно велик, особенно у Лилит. Ну просто потому, что высокая, спортивная и крайне малоодетая девушка — это она. А теперь не только она, а еще как насмешку у руки грива белоснежных волос. о ч е г о они с демоницей смотрятся очень контрастной парой. Впрочем, эти проблемы мы будем решать потом, а пока нужно расплеваться с а Шварцдатом. Момент истины. Торжественная смена государственного строя. Все затаили дыхание и... «Матч, это последнее, понял меня?» В полной тишине по всему залу разнесся скрипучий вредный голос Саяки. «Шестерых тебе хватит». Твою мать! Бурление, бухтение, страсти, возмущение, рычание, нам самим мало, задумчивое, Жукина, а ч у И п р о ч и е непотребство з а с т а в л я ю т спину покрыться ледяным потом, но тут, к моему увящему счастью, случается непредвиденное событие. Возле трона сверкает молния, грохочет гром, ветерок шевелит волосы присутствующих, ветрище чуть не сносит всех нафиг, А затем у трона материализуется висящая над полом фигура в чёрном глухом балахоне, довольно зловещего, но знакомого вида. Только вот смешного девайса в руках у фигуры не было, зато мы теперь прекрасно видим надпись над его головой. Она гласит «Системный администратор». Упс. В полной тишине администратор неспешно оглядывается по сторонам и недоумённо спрашивает. «У вас тут что? На самом деле смена строя?» Отвечать ему что-то не хотели. А был, может, просто впали в религиозный ступор, поэтому пришлось брать инициативу на себя. «Ага», — ответил я, маша рукой мужику в капюшоне. «Привет, у нас тут революция». я значит, не ошибка», — задумчиво пробормотал тот поднос, продолжая висеть себе в воздухе возле трона. «Ладно, сейчас быстро переключу, а потом посмотрю, что там как получилось». Все-таки переход от императорского правления прямого типа к социал-демократической республике. Может, мы ее пропустили? Нет, вряд ли. А ты герой, да? Из другого мира? Участвовал во всем этом? Немножко, слегка р о б е л я, показывая маленький зазор между двумя п а л ь ц я м и Чуть-чуть. Администратор сделал пару жестов рукой, после которых собравшиеся загомонили, начали переглядываться, пожимать друг другу руки и торжественно бухтеть о чем-то своем. Я тут же подозвал того мужика, который свергал моего утконоса, н а с о в а л ему в руки все купчи по землям, фабрикам и п р о х о д а м Шварстадда, похлопал по плечу и сказал, что моя работа завершена, а их только начинается. Счастье, мол, удачи и великих свершений, и д е и п е р е д а в а я все полученное в общее народное владение. Крики радости тут же усилились. — Попрошу тишины! — ряхнул на весь зал администратор. «Покинуть зал всем присутствующим! Идет важная работа!» Все тут же вспомнили, что тут, вообще-то, нечто люто эпичное, летающее и в зловещем черном балахоне, отчего и пришли в движение, вовсю начав освобождать помещение. Мы, не будь дураки, тут же присоокупились в к происходящему, устроившись прямо за тылом Манула Тавра. Любопытную рюку пришлось за собой тащить почти волоком. Лисица упиралась ногами и оглядывалась. «Не-не-не!» Пусть этот важный дядя здесь сам, а мы поближе к кухне. И вообще, нам пора в «Империю тьмы», где добрый и ласковый сатарис, который я, конечно же, не перезвонил, ждёт нас, окрылённых слепящим успехом по всех направлениях. «А тебя, герой...» — кинжалом в спину раздались обрекающие слова. «Я попрошу остаться вместе с командой. У меня к вам вопросики. Мама!» Стоящий рядом с товарищем Картавр похлопал меня по плечу, делая страшное жабье лицо. Мол, не доведи до греха, это чудовище, что сейчас движением пальца заставило систему сделать все, что ему угодно. Нас тут всех на ш и ш к е баб может пустить. Иди, иди, Родина тебя не забудет. Пришлось остаться, а затем неспешно волочиться вместе с изрядно испуганным девичеством к трону. где висящая в воздухе балахонистая фигура вовсю махала руками перед собой в воздухе, бурча нечто неразборчивое. Идти откровенно не хотелось. Было тревожно, страшно и неприятно. Как перед экзаменом. Да, тогда в лесу наша встреча прошла насквозь обыденно и мирно. Тем более, что мы не знали, что за перец там летает и чем он занят. Но вот сейчас было ссыкотно. Раз он там искал нечто странное, не звучал при этом очень тревожно, то наверняка будет разбираться. Я не хотел, чтобы со мной разбирались. Системный администратор бурчал, ворчал, мычал. Его руки бегали, как две вспугнутые зловещие птицы, запертые в стеклянном кубе. Мы стояли и сопели, переглядываясь между собой. Матильда нервно и тщетно пыталась задёрнуть декольте. Там и прятала лицо за Виталиком. Саяка и Рюка банально пялились на всемогущее существо. Лилиц кокожилась за моей спиной, еле слышно поскрипывая ногтями о доспех, а мимика нервно строчила что-то в своем блокнотике. Возможно, завещание. — Так... так-так... так... — п р о б о р м о т а л администратор. — м а ч к а м ты герой? — Угу, — ответил я тут же. — Но при этом был на службе князя Тьмы? — Угу. и прибыл в Шварцстадт в составе дипломатической миссии от демонов. Угу. Но выступал при этом за сохранение жизни светлых рас. А, да, тут н е у г у к а вижу. Значит, сатарис хочет возвыситься через интеграцию, а возвышение пройдёт, как только местное население выполнит условия капитуляции. С этим всё понятно, и в данном случае противоречий я не вижу. к о р о в о й выдох от пиратов мутной лагуны. ы н а повышенный тон администратора едва не заставил меня икнуть. «Ты, м а ч Крайм, принял участие в организации революции против законной власти Шварцтадда? О, так, понял. Понял, понял. Император самоустранился. Мелочная месть. Кстати, продуктов на его трех кораблях действительно хватит только до г а б а х а б а р ы «Ну и жестокий ты тип, герой!» й о тихо!» — слегка истеричным голосом воскликнула з а к о п ю ш о н н а я фигура. «Мы подходим к самому интересному. Ты восстание организовал?» «Да», — настороженно протянул я, чуть сменив пластинку. «Организовал», — удальтуренно, но нервно заключила Верховное что-то там этого мира. «А затем... А затем ты всех бросил и узурпировал трон, да?» «Ну?» — системный администратор захихикал. Это был очень нездоровый звук, тревожный такой, гулкой неприятно р а з н о с я щ и й с я в большом пустом зале. «А затем он подарил трон», — почти хрюкал висящий в воздухе силуэт. «А потом эту бедную империю перебрасывали в течение двух минут, как горячую какашку, пока императором не стал ф и л и с к и й ужух. Уй, не могу!» «То есть, по факту?» Как неспешно декламировал чуть подрагивающим голосом наш страшный собеседник, ситуация складывается такая. Некий герой приперся в одном качестве, переобулся р в другое, спрыгнул с набравшего разгон поезда на третью линию, где успешно все и порушил, а затем, выдав собственноручно организованной революции ультиматум, еще и запугал своих бывших соратников так, что они таки организовались и свергли питомца этого героя, дабы сменить политический строй, «В угоду ему и демонов. Он все верно понял?» «Угу», — слегка растерянно издал нужный звук «я», п о ч е с а в а й затылок. «Я много чего видел в своей жизни», — протянул системный администратор. «Но такого нет. Оно не просто через жопу, м а ч к р а й м Не просто не вписывается ни в какие статистические рамки. Ты изнасиловал самопонятие здравого смысла и логики». «Я не хотел, оно само как-то вырвалось у меня. Не ночью!» «И брыхло!» — кашлял на Саяков хулак, тут же получив п о д з а т ы л ь н и к от Тами. «Великий расширенный приказ!» — скучным, обыденным, но самым внезапным образом проговорил системный администратор. «Вы, с е м е р о возьмитесь за руки, блондинка с левого края, и еще в жуха держать. Встаньте передо мной в одну линию!» И мы подчинились. Нет, не мы. Наши тела. Они все выполнили немедленно и в точности, как сказала парящая в воздухе фигура в черной накидке. Взялись за руки и пошли вставать как перед ним, так и перед троном. Это было совершенно неожиданно, обыденно и даже, на мой взгляд, подло. Да, системный администратор вел себя куда свободнее, чем можно было ожидать от сущности такого порядка. Да и сам этот допрос скорее напоминал попытку одного человека разобраться в мотивах и действиях другого. Сейчас, деревянной походкой, приближаясь к трону и сжимая в ладонях руки Лилит и Тами, я п р о н з и т е л ь н о ясно понял, даже не выходя из шока, что он, системный администратор, совсем другой. Он действительно довольно простой парень, этот фантастически могущественный тип. Но он не человек. Ему просто не нужно уговаривать нас или упрашивать сделать нечто. Он просто приказывает. А мы делаем. Вот так-то герой. Нашёл козёл на камень розетты, что и говорить. Пришла подушку сивки и крутая горка, доигрался да хвост на скрипке. Поймал фазу рыцарь. «За что?» — еле выдавлю и в а из себя слова. Говорить могут все. Вон, девчонки, стревожно бухтят, всё громче и громче, особенно Саяка, да Виталик попискивает. Повторяю с нажимом и просыпающейся злостью. «За что?» «Тихо, тихо!» — поднимает руки администратор. «Сейчас все объясню. Расслабьтесь». И начинает перед нами расхаживать, объясняя, мол, не мы такие, возможно, и дело вовсе не в нас, только вот ребята и девчата, какая тут странная ситуация. «В этот мир проникла частица хаоса», — рассказывала расхаживающая перед нами сущность. «Это, поверьте, очень и очень опасное явление». Я должен предпринять всё, чтобы вернуть этому миру стабильность. А вот вы... Я просмотрел путь вашей команды. Везде, где бы вы ни появлялись, флуктуации хаоса нарастают. Боги свергаются. Императоры уплывают. Страны принимают самый нехарактерный для эпохи развития общества новый порядок. Принцессы беременеют от бандитов, а демоны спасают светлые расы. — Это все мелкие незначительные проявления. Микроскопические следы в р е д о н о с н о й частицы хаоса в великой машине, понимаете? — Не очень. — Тами подерглась, но освободиться от моей и м а т е р и н а л н о й руки не смогла. — Мы-то при чем? Мы ничего специально не делаем, никому не вредим. — А я вас ни в чем не обвиняю, — у с п о к а и в ш с делав фигура в черной робе руки. — Просто сейчас отправлю вас в одно измерение. временно — Там очень хорошо и уютно. Мы там не спеша разберемся в том, кто виноват и что делать. Вас нужно очень тщательно проверить. На это уйдет много времени. Но не волнуйтесь, там будете в полной безопасности и... Рюка! — Саякин командный крик прервал речи принявшего нас существа. Никто не успел даже пискнуть или вдохнуть, как волненосно среагирующая Китсуна с г р о б а с т о л о в охапку Саяку, а затем, легко дёрнув туз в место и освободив тем самым о т х в а т к е Лилит, со страшной силой запустила нашу м у д р и ц у прямиком в администратора. Бум! Я даже щёлкнуть клювом не успел, как Саяка воткнулась сущности чуть ли не космического уровня куда-то в районе колен. Сразу же за этим событием, лишь слегка пошатнувшим нашего пленителя, раздался беззвучный и безвредный взрыв неведомо чего, от которого фигура в чёрном балахоне совершила короткий и очень быстрый полёт. Даже можно сказать, взлёт задом вперёд от с д е т о н е р о в ш и непонятно чем Саяки. Администратор, взлетев в воздух, быстро нашёл пятой точкой и её окрестностями непреодолимую преграду для дальнейшего полёта, называемого в простонародье «стеной». И прилип к ней. Прямо над троном. Ножки вместе, ручки врозь. Несколько секунд полного замешательства, а потом... Я понимаю, что вновь с собой владею. Мы расцепляем руки, оглядываемся друг на друга. Смотрим на сидящую на полу т а к а м а ц у р и невозмутимо поправляющую шляпу. «Саяка, какого полового органа только что произошло?» Обильно и м а т о р е ч и в о вопрошаю я, единогласно вместе со всеми, столь же некультурно-пассионарным девичеством, сопровождающим свои вопросы, ответы и предложения многочисленными жестикуляцией, экспрессией и ожесточенностью. — А чего он тут раскомандовался? — феркает волшебница, поднимаясь с пола, о б р а ч и а я с ь к нам и складывая руки на грудной пластине. — Идите сюда, идите туда. Давай пойдем с тобой туда, где нет ни ветра, ни дождя. А нас он спросил. — Вы! — подает голос, прилипшая к стене фигура в черном. Голос этот полон просто безраздельного удивления, шока и непонимания. «Вы чего наделали?» «Понятия не имеем!» — х о р о м и одновременно говорим я и Саяка. «Она само!» Тами, Виталик, Матильда, Лилит ы даже почему-то Рюка абсолютно синхронно шлепают т е б я ладонями по лицу. От этого зрелища мне становится обидно и слегка стыдно за бесцельно прожитые годы. Вот так вот заботишься о них, думаешь, а вместо поддержки вот такая вот а б с т р у к ц и я «Ой!» — сообщает нам системный администратор. Ой — Ой-ой-ой-ой-ой! — -ой. Ты что, застрял? — с интересом с п р а ш и в а е т его Тами. — Кажется, да. А безоруживающий честно сообщает ей за капюшольный и начинает дергаться, пытаясь сорваться с места. Тщетно подергавшись, он потеряно н сообщает. — И система мне не отзывается. — Кажется, кто-то слишком много командовал. — Заяка умудряется выдать просто чемпионский наивреднейший тон. от которого у меня аж зудит в кишках. «Помогите, спасите!» довольно жалобным тоном просит, приклеенный к стене, вновь начиная дергаться туда-сюда. У него определённо паника. «Ребята, кажется, нам пора», — вносит струю здравой мысли о суккуба, потихонечку отступая к двери. «Вряд ли вы умеете, ну, это... И оно нам надо, особенно сейчас». «Нет, не надо. Я понятия не имею». как и что сделала Саяка, но что бы она ни сделала, это гарантированно добавило мужику в капюшоне уверенности, что нас надо изолировать и изучить. А может быть, и оставить там навсегда, в этом его измерении. Слишком уж он внезапен в своих перепадах между безжалостной властностью и человеческим поведением. Ну его нафиг, мы как-нибудь сами. «Не умеем», — соглашаюсь я. «Девчата, идем отсюда». М «Мужик, ты это...» «Извини, и если что, мы не специально». «Как не специально?» — фаламорфирует наглухо, приклеенный к стене системный администратор без системы, забывая на мгновение о своих проблемах. «Как?» «Слушай, ну ты что, думаешь, что я вот действительно хотел свергать собственного питомца собственноручно запуганным народом?» «Так получилось. Выживаем как можем». Развожу руками я, оборачиваясь прямо у хода. «А ты нас ни за что, да в тюрьму, на опыты. Несправедливо». Мы ничего плохого не сделали. Ладно, бывай. И это, мы просто защищались. А дальше мы бежим, не слушая утихающих криков за спиной. Очень быстро и очень дружно. Маленькой такой, но очень-очень дружной компанией. Мы совсем не думаем о том, что бегать от обладающего космическими силами и возможностями субъекта как-то категорически нелогично. Нет, не думаем. Мы хотим задать Саяке вопросики? Очень хотим. Не с г о в а р и в а я с ь Аура этого желания, как и страха, удивления и прочих хороших вещей, окутывает наш отряд с ног до головы. Мы бежим. Не куда-нибудь, а прямиком в большой телепортационный зал, туда, где на нас, в Шварцстаде, организовали засаду. Ломиться туда со всех ног, благо собираться не нужно. Всё с собой. Мы собрались ещё тогда, когда шли на стрелку с паладинами, готовили пути отхода, узнавали маршруты. Мало ли что, могло пойти не так. Вот как сейчас. Спасительная мысль появляется, когда мы уже подбегаем к храму телепортации. Саяка. Она не просто что-то сделала с администратором. Она может повторить. А ещё у неё есть силы узнавать неведомое, которое мы совсем уже забросили развивать. Срочно, Ксатарис, в люлечку, а там, п р и б о р а х л и в ш и с ь в спокойной и дружественной обстановке будем нашу ведьму раскачивать. Стоящему возле уже активного портала и машущему нам лапами ж и й к у трахал дыму, я не удивился ни грамма. Конечно же, жаб сманула тавром, уже обо всём настучали сатарис, а та сразу организовала эвакуацию на всякий пожарный. «Умничка она наша в шортиках!» «Суна!» — кричит наш дорогой и добрый товарищ. «Быстрее!» И мы, плотной нашей пачкой из семи порядком перепуганных и напряжённых, и переживших много всего лишнего тел, взлетаем, как на крыльях у любви, в магическое зеркало портала. «Здрасте, я ваша тетя». «Нет, все было слегка не так. Сначала мы все восьмером, включая свинодемона, одним большим и дружным стадом, радостно топоча копытами, пробежали весь конечный храм телепортации, вырываясь на свежий воздух к столице демонов». в в ы нет, это была не столица». Ветер с моря дул, определённо нагоняет тревогу. о но море, всё такое глубокое и синее, было очень близко. Мы, можно сказать, стояли на пляжике, где, в свою очередь, загорало несколько вот вообще неодетых жриц храма телепортации с визгами, бросившихся прикрываться. Слева был лес, справа — горы, но мы этого сразу не увидели, потому как смотрели вперёд в море. А там, на волнах, весело болтыхался один очень знакомый корабль. Наш корабль. ь е т е м н е е с у щ е с т в о С тяжелым слипом нам, не могущим оторвать глаз от зрелища угрюма, но громко матерящегося корабля донеслось в спину от свинодемона. «Ее темнейшество! Сегодня с утра у себя шесть седых волос нашла! А она... она... она не может состариться, понимаете? Понимаете, да?» «То есть...» — как-то устало вздохнув, сказала Лидит. «Сатарис нас выгнала, да?» «Да, друзья», — убито ответил нам ж е к Трахалдым. «У нас вам больше не рады, извините. Но Сатарис велела передать, что она отвечает за весь наш народ. Мы не можем рисковать. Судьба Шварстада уж очень... очень...» «Да, отправляла-то она нас просто за плечом Манулатавра постоять». Да морды местным покорчи. А мы... Ладно, не мы. Я что устроил? Так что все она правильно сделала. Брось, дружище, вздохнул я. Все мы понимаем. Да, девочки? Ай, ладно, пойдем грузиться. И мы пошли, обняв свинодемона-генерала напоследок. Потому что все все понимали, особенно д е в ч о н к и и особенно насчет седых волос. А я знал, что все этим кончится, вредно заявил Веритас, покачиваясь на волнах. «Мы снова бежим, а у тебя снова новая баба. Ничего не меняется в этой жизни. Продайте меня кому-нибудь». «Ты что, всерьез думаешь, что у матча Крайма купят говорящий корабль?» — задала Лилит м е т р о г а р д вопрос, заставивший корабль болезненно икнуть и замолчать. «Поднять якорь! Полный вперед!» — разрушил я тишину единственными умными на данный момент словами. Ещё нужно было помахать машущему нам с берега прекрасному доброму демону по имени Жиктера Халдым, а затем, что-нибудь выпив, упасть на постель и долго-долго смотреть в потолок, думая, куда бы нам теперь отправиться. Перед нами был весь мир... закрыт, в смысле, вот такая вот фигня.